Глава 11. Крылья прогнулись по чередой мощных ударов, но не пропустили ни одного костяного клинка. Одна за другой твари бросались на удерживающего их святого, не оставляя тому ни минуты на отдых, ни шанса на контратаку. Это поначалу он еще как-то вырезал то одного мертвеца, то другого. К нынешнему моменту эти его успехи подошли к концу. Нежить или направляющий ее марионеточник училась, быстро выработав некое подобие тактики, позволяющие толпе, если не свести потери на нет, то минимизировать их. И это работало. Ведь если на первых 30 метрах лежали расчлененные и бессильно дрожащие неживые, то на последних 20 только отдельные конечности, не более. Твари прикрывали друг друга, жертвуя тем, что могли отрастить или что по минимуму снижало их боеспособность. А ведь здесь Виктор сражался не в одиночку, а с поддержкой. Маг четко выполнял свою работу, сдерживая нежить магическим огнем, в то время как арбалетчики приноровились сшибать самых резвых чудовищ, пытающихся карабкаться по стенам и потолку. Чего, к слову, всего пять минут тому назад нежить дело не умело совершенно. Враг развивался с каждой минутой, а мана, выбивающихся из строя бойцов, как и отпадающих конечностей, почти полностью усваивалась толпой, направляющей излишки энергии на свое развитие. Гибкий смертоносный хвост у ныне разваленного на части мертвеца был всего лишь началом подлинного ужаса. И сейчас на стремительно выдыхающихся защитников коридора перли самые разные твари. Одна тащила перед собой башенный костяной щит, усеянный острыми шипами и хищно-клацающими челюстями, отнюдь не такими недвижимыми, какими они хотели казаться. Другая отрастила лишние руки и теперь орудовала четырьмя серпами, изящно избегая возмездия божественных крыльев. В скорости этот жнец превосходил всех собратьев. Третье существо окончательно видоизменилось и теперь плевалось костями из-за спин основной группы, редко, но метко пресекая попытки проклятого добиться хотя бы каких-то успехов. А ведь ни силы, ни резервы, ни даже снаряды защитников бесконечными не были. У арбалетчиков осталось по десятку болтов на брата. Молодой маг восприятии казался тлеющей свечкой, а не факелом, как поначалу. А сам Виктор уже начал замечать за собой досадные ошибки. Слишком глубокий шаг тут, неверно выставленная нога там. лишний десяток сантиметров, отданных врагу. Физический парень не устал. Но вот морально длительная схватка на него серьезно давила. Не было у проклятого той концентрации и стальной воли, какую обычно можно найти у настоящих воинов. Ему просто некогда было достичь такого уровня, ибо тренировался парень меньше полутора лет в сумме, а испытания сыпались на него, как из рога изобилия. А до выходящей в центральные коридоры двустворчатой двери тем временем оставалось меньше десяти метров. Максимум пара минут — и живые мертвецы вырвутся туда, где сдержать их силами столь малой группы уже не выйдет. И тогда... Эта перспектива Виктора по-настоящему пугала. Если не повезет, то не мертвые наткнутся на слуг и персонал, переработав тех в себе подобных и кратно раздув имеющиеся уже проблему. При всем при этом маги рода, коих в поместье было почти четыре десятка, почему-то к лечебнице выдвигаться не торопились. Они объединялись в группы и отправлялись вовне поместья, как будто там снаружи творилось что-то стократ более опасное в перспективе. Тоже нежить? В городе? Тогда да, приоритет стоит отдавать именно Торбиллиону. Тут-то даже в худшем случае обратят полтысячи живых, а в городе? В городе полторы сотни тысяч. Даже если некромант паршивенький, во что проклятому не очень-то верилось. «Нежить будет подобна чуме только поначалу. Выдохнется. Но если он действительно силен, то он может превратиться в некрополь. Город мертвых, население которого выдвинется куда угодно, дабы нести смерти и разрушения по приказу своего хозяина. С этой стороны тоже выходило, что темная магия слишком опасна. Чрезвычайно опасна. Почти как ядерный заряд» но привязаны к одному конкретному человеку и используемый им же. Но значило ли это, что мёртвой церкви по борьбе с тьмой были оправданы? Лобовое столкновение с вырвавшимся вперёд немёртвым в этот раз окончилось для задумавшегося парня весьма плачевно. Он хоть и лишил парочку тварей конечностей, но и сам приложился о стену всем телом и правым плечом в особенности. И для спасения пришлось отдать врагу последние метры застыв чуть ли не напротив ведущей вовне лечебницы двери. Виктор мог поклясться, что шеей он ощущал не только дыхание стражников и мага, но и их страх. Впрочем, страх подконтрольный, ведь к их чести все эти люди до сих пор не дрогнули. Вот только и храбрость лишь немного отодвинула наступление момента, когда Виктору стало категорически не хватать конечностей даже с учетом крыльев. «Отступаем! Ты, Крис!» «Подготовь что-то, что затруднит им продвижение! Лёд, огонь, что угодно!» Виктор с удивлением для самого себя обнаружил, что имя молодого мага ему откуда-то известно, но вспоминать откуда именно было некогда. Внимание Виктора потребовали гости поместья в лице орды неживых. Воспользовавшись заминкой, вызванной столпотворением из отступающих за дверь людей, мертвецы попытались навалиться на проклятого, придерживаясь конкретной, понятной человеческому разуму тактики. Впереди шли самые крупные твари, обросшие костяной броней так, что крылья им практически не вредили. На стены и потолок напрыгнули начавшие заметно походить друг на друга хвостато-серпастые убийцы, а позади них, покачиваясь на своих длинных уязвимых ногах, готовился стрелять раскручивающий в своей утробе шипы скворечник. «Три секунды! Нужно выгадать еще три секунды! Но лучше больше!» Подвел краткий итог Виктор, невысоко подпрыгивая и пропуская под собой костяной хвост, на излете срубленный одним из крыльев. Тут же, вскинув обломок меча перед собой, проклятый довольно грубо перехватил нацеленный ему в шею серп, извернулся и отмахнул конечность мертвеца. И этот маневр фактически спас ему жизнь. Мимо пролетел шип, должный пронзить грудь Вирфорта, к нынешнему моменту вынужденно припавшего к полу. Вот только там, где не оказалось изначальной цели, сразу же нашлась новая. Один из арбалетчиков вскрикнул и кулем упал на живот, роняя свое оружие и пытаясь дотянуться руками до спины, из которой торчал солидных размеров шип. Его напарник развернулся было, чтобы помочь, но вовремя заметивший неладное, десятник оттолкнул подчиненного себе за спину и вскинул щит. Под сводами коридора разнесся сухой треск. Шип разорвало изнутри, и вырвавшиеся наружу осколки изрешутили все вокруг. И если маг, десятник и один из арбалетчиков избежали урона за счет расстояния и правильно выставленного щита пополам с барьером, Крис недаром ел свой хлеб и кое-что в магии понимал. То бедолаге с шипом в спине повезло куда как меньше. Взрыв, вонзившийся на добрые десяток сантиметров половинки шипа, превратил его внутренние органы в кашу, и он умер мгновенно. «Известные, сука, методы!» — проклятый оскалился, ощущая сильное жжение в спине. Он не ожидал подляны, не прикрыл тылы, и теперь за это расплачивался. «Вы сами напросились!» Мана циркулировала куда быстрее того максимума, который Виктор установил сам для себя. И потому отчаянна попытка не просто изловить ману наружу, но и сделать это хоть сколько-нибудь концентрировано, увенчалась успехом. Сразу треть резерва исторнулась из пары крыльев, нацелившихся на нежить, подобно лезвиям изменчивых, чудовищно смертельных копий. Яркая вспышка быстро сменилась оглушительным шумом, хлынувшей вперед воды, природа которой позволяла резать, терзать и иссякать тела немертвых, проникая через щели в их костяной броне. Считанные секунды под удар попали все твари до единой, и в особенности пострадали щитоносы от которых к нынешнему моменту остались лишь скорлупки, внутри которых плавал перемешанный с водой фарш крупной нарезки. Виктору, окинувшему дело рук своих ошарашенным взглядом, оставалось только воспользоваться моментом и ринуться вперед. Обрубок меча взметнулся снизу вверх, с хрустом проломив вылезшие наружу ребра одного из рывок, и лезвие вырывается на свободу, отделяя от уши одну из уродливых многосуставчатых лап. Еще один, и в сторону летит голова, следом за которой проклятый методично отправил и все остальные запчасти, лишившиеся своей поворотливости твари. Определенно, в такой концентрации мана Виктора представляла для нежити серьезную проблему, подавляя и ослабляя ее. И именно по этой причине проклятый смог менее чем за минуту в половину сократить популяцию немертвых, прежде чем те собрались и сформировали некое подобие строя. Тогда же Виктор смог выгадать секунду для того, чтобы окинуть коридор взглядом, прислушаться к восприятию и понять, что он, по сути, практически одолел страшного врага, появившегося в самом сердце поместья. Всего пятёрка немёртвых стояла напротив него, впитывая в себя гнилую ману обезвреженных собратьев. Союзники, правда, возвращаться не спешили, но оно и понятно. Идти против приказа они не станут, а скомандовать иное Виктор мог, только отступив и бросив больных и лекарей на растерзание нежити. Что было недопустимо, конечно же. Кончиком крыла, подхватив земли, тут же обработанный и лишившийся всего лишнего серп, Роклит встал в импровизированную стойку и приготовился атаковать. Давать врагу время на восстановление или даже усиление было бы слишком недальновидно. А Виктор, как ни крути, считал своим главным преимуществом именно разум. Крылья послушные загнулись и бросили хозяина вперед, отталкиваясь от стен, пола и потолка для управления направлением движения. Единственная здоровая тварь, покачиваясь, двинулась вперед с поднятыми руками, тем самым перекрывая центр коридора своей уродливой тушей, раздувшейся до неадекватно больших размеров. Слева и справа ее прикрывала двойка серпоносов, один из которых успел отрастить третью пару рук и сменить оружие на простые клинки. А позади этой группы на своих ногах болталась дальнобойная тварь, подобно матерому охотнику в хороший момент для выстрела. Куда интереснее дела встояли с последним из серпоносцев. Он улегся на трупы павших собратьев и очень, очень активно впитывал в себя ману, обещая вскоре показать защитнику поместья, что из себя представляет высшая нежить. Проклятый об этом, естественно, не знал, так как информацию о некромантии церковь скрывала со всем тщанием, но его интуиция прямо-таки вопила о необходимости прервать процесс. Но ну, а не доверять самому себе у проклятого причин не было. Так что уже в следующую секунду он сорвался с места, намереваясь прорваться врагу в тылы. С треском и скрежетом обломок меча чиркнул по каменной кладке, прежде чем столкнуться с одним из метнувшихся на перерез проклятому костяным лезвием. Крылья, изгибаясь под неведомыми углами и теряя свою форму, предотвратили все прочие попытки показать окружающим богатый человечий внутренний мир — а выброшенный вперед серп, полыхнув маной, впился в предплечье ближайшей твари. Увы, но на этом успехи проклятого и закончились. Парным оружием он не владел, и потому серпа лишился практически сразу, едва попытался отступить. Да, один не немертвый теперь щеголял отрубленной головой, но толку от этого было чуть. Как бы не управлял выжившей нежитью, делал он это мастерски и больше не пытался сохранить побольше своих марионеток на потом. А Виктор тем временем поудобнее перехватил меч и взял ману под прямой контроль, решив повторить то же самое, что и минуты ранее, но в меньших масштабах и с большей степенью контроля. Использовать он решил одно крыло, так как с двух рук удар мог оказаться слишком слабым, а тратить слишком много сил было рисковано. Мало ли чем в итоге все обернется. Если не труп, накачивающий себя гнилой маной, то враг вовне, отвлекший на себя магов рода и, похоже, даже рыцарей, может потребовать напряжения всех имеющихся сил. Во второй раз, уже предприняв ложную попытку прорыва, Виктор оттянул бронированный труп к правой стене коридора и рванул налево, выгодав для себя лишние доли секунды. К сожалению, самые мобильные серпоносцы, один из которых серпоносцем так-то не являлся, все равно успели встать на его пути, но вот гигант подоспел лишь частично. На пару секунд все крылья Виктора, кроме активного, просто исчезли во избежание лишних тротманы, а с оставшегося в направлении занятого обедом не немертвого устремилась ракочащая струя воды, сейчас напоминающая лезвие, а не дубинку». Легковесные, быстрые и смертоносные живые мертвецы развалились на половинке, ни на мгновение не задержав поток. Руку вместе с частью торса неживого щита удар преодолел с некоторыми затруднениями, но прорвался, пусть и потерял львиную долю убойной мощи. Все шло к тому, что козырная карта чертова некроманта канет в лету. Но стрелок, направляемый злой волей темного, бесстрашно бросился на перерез в волне, напоследок исторгнув сразу несколько шипов. Какие-то разбились о стены, обдав все вокруг импровизированной шрапнелью, а от каких-то Виктору пришлось уклоняться, пропуская их себе за спину и пытаясь защититься от осколков крыльями. Получалось, откровенно говоря, плохо. К прежним ранам прибавилось новых. Отскочив в сторону от попытавшегося его поймать гиганта, проклятый грязно вырвался. Себя он чувствовал так, словно его насильно превратили в ёжика. Глаз на затылке у парня не было, но восприятие рисовало даже слишком подробную картину наличествующих повреждений. Из-за спины Виктора только довольно крупных осколков торчало немногим меньше десятка, а порезы и мелкие раны даже считать было бессмысленно. Бинты и повязки превратились в лохмотья, и к нынешнему моменту третий сын графа выглядел немногим лучше любого из расположившихся в коридоре трупов немертвых. Разве что цельным был, а не разделанным, но это их отличие грозило исчезнуть уже в ближайшие минуты. Ведь бронированная тварь, в последний раз обдав Виктора слабеньким потоком маны, заменяющим нежить и глаза, самоликвидировалась, отдав всю гниль начавшему подниматься чудовищу. И если раньше проклятый мысленно именовал так всю нежить, то теперь он понял, насколько сильно ошибался. До этого ему противостояли зверьки, маленькие шавки, даже под прямым управлением, не представляющие большой опасности. А теперь против него вышла тварь, объемы маны которой могли поспорить с таковыми у сильного мага четвертого, а то и пятого круга. На голых инстинктах Виктор, перебирая крыльями, словно осьминог щупальцами, рванул назад. Сопротивляться такой твари было попросту глупо. Даже если та не умеет пользоваться такой мощью, в чем проклятый сомневался. Простой принцип «палкой до да по лбу» в случае с Вирфордом-недоучкой сработает на отлично. Техничностью совладать с врагом Виктор не мог. Помочь выжившим в лечебнице тоже. Бегство оставалось единственным вариантом, к которому он в конечном счете прибегнул. Скрепя зубы, он поджал хвост и бежал. Ведь смерть не входила в его планы, несмотря ни на что.